9 дурной квартал На между вторым и третьими этажами Андрей едва не вступил в огромную лужу темно-коричневой жидкости, похожей на расплавленную карамель, но пахнущей, как труп, дней пять пролежавшей на солнце. Растекшаяся на площадке жидкость медленно стекала липкими тягучими лентами со ступени на ступени. «Оу!» – двумя пальцами зажал нос, поднимавшийся следом за лейтенантом Ландер. «Что это еще за дрянь?» – прогнусавил он. Ответа на этот вопрос Андрей не знал. Но, не желая рисковать, он прижался спиной к лестничным перилам и осторожно обошел лужу по краю. Его примеру последовали и лантер, и шагоди. Все три двери, выходившие на площадку третьего этажа, были закрыты. Андрей подошел к той, из-за которой доносился детский плач, и осторожно надавил на нее рукой. Никаких предварительных указаний он своим подчиненным не давал. Каждый из них и без того знал, что ему следовало делать. Плантер, стоявший за спиной лейтенанта, сделал шаг в сторону и взял дверь под прицел автомата. При этом он наблюдал еще из за лестницы, ведущей наверх. Шагади держал автомат у пояса, контролируя две другие двери. Дверь оказалась запертой. Отойдя назад, Андрей отвел руку, в которой у него был автомат чуть в сторону, и, коротко взмахнул ногой, ударил каблуком ботинка в то место, где в дверь был врезан замок. Тонкая доска с треском вылетела из дверного косяка. Дверь, распахнувшись внутри квартиры, громыхнула о стену. Андрей вбежал в коридор, держа палец на спусковом крючке автомата. Он не верил в запредельной реальности. Даже плач ребенка мог быть использован ею как приманка, для того, чтобы заманить ловушку людей, не поддающихся ее прямому воздействию. В помещении царил невыносимый смрад, точно такой же, как и на лестнице, где была пролита вонючая липкая жидкость, только более плотный и застоявшийся. Казалось, что от него даже начали, начали слезиться глаза. Луч фонарика, который Андрей держал под затворной коробкой автомата, быстро пробежал по крошечной темной прихожей. В помещении не было ничего, кроме старой трехъярусной этажерки, заваленной пачками истрепанных и пожелтевших газет. Посреди прихожей была разлита зловонная лужа. «Ну и вонь!» – с возмущением воскликнул Лантер. На этот раз в руках у него было оружие – и он не мог даже зажать нос пальцами. Дышать же ртом он боялся. Хотя он и понимал, что это глупо, но все же его не покидало ощущение, что после первого же глотка воздуха, сделанного ртом, вся та ядовитая дрянь, дрянь, что витала в воздухе вместе с вонью, проникнет в его организм и начнет там свою разрушительную работу. Лантер протянул руку и на всякий случай щелкнул клавиши выключателя. К удивлению, под потолком загорелась лампа, прикрытая зеленовато-желтым плафоном в форме тарелки. Ландер удивленно хмыкнул, но никак не прокомментировал столь странный факт, что при наличии в доме электричества никто им не пользовался. Узкий коридор, начинавшийся слева от входной двери, шел на кухню. Две полуприкрытых двери вели в комнаты. Детский плач доносился из-за той, что была дальше от входа. Теперь ребенок уже не захлебывался плачем, как в тот момент, когда Андрей, эй и Лантер впервые услышали его, а тихо поскуливал, как выброшенный за порог дома щенок Рекина, который никак не мог взять толк, за что же его так несправедливо наказали. Стой! Андрей прикладом автомата перекрыл дорогу Лантеру. Рванувшемуся было в комнату, где плакал и ребенок. Взяв автомат под мышку. Андрей достал из кармана носовой платок и прижал его к лицу. Самодельный респиратор лишь только создавал иллюзию того, что наполнявшее помещение вонь сделалось менее едкой. Борясь с подкатившей к горлу тошнотой, Андрей присел на корточки возле расплывшейся по полу вязкой лужи. Теперь он мог рассмотреть, что липкая жижа была неоднородной. Достав нож, Он подцепил его концом один из бугорков на поверхности лужи и медленно потянул вверх и из неё некий предмет, похожий на изогнутую дугой тонкую палку длиной сантиметров в двадцать пять. Вязкая коричневая слизь тяжёлыми каплями собиралась на концах странного предмета, которые затем медленно, словно с неохотой, падали вниз цепляясь за палку длинными липкими нитями. Похоже на человеческое ребро, услышал Андрей у себя за спиной голос Шагоди. А там Шагоди ткнул стволом автомата в дальний край лужи, как будто обломки черепа. Лантор тяжело шумом выдохнул. Быть может, тело растворили в кислоте? Нет, отрицательно качнул головой Андрей. Если бы это была кислота, то следы ее остались бы на полу. Кинув кость в лужу, Андрей поднялся на ноги. Прежде чем убрать нож в ножны, он тщательно вытер его носовым платком, который затем бросил на пол. «Скорее всего, это останки тел людей, подвергшихся трансформацией», — сказал он. «Однажды мне довелось видеть конечную стадию процесса перерождения. Когда новое существо выходит из тела человека словно насекомое из кокона. трянь какая! Лицо лантера и без того сморщенное сделалось похожим на смятый лист бумаги. Давайте скорее заберем отсюда ребенка. Не исключено, что это лужа, все, что осталось от одного из его родителей. Андрей снова закрыл ему проход прикладом автомата. Они видели уже две зловонные лужи, оставшиеся от людей, превратившихся в иноформу. Судя по тому, как быстро прошел процесс трансформации, Концентрация запредельной реальности в данном месте была очень высока, а, следовательно, в иноформах должны были превратиться и все остальные обитатели дома. Между тем, они пока еще не встретили ни одного из этих существ, и ребенок. Как мог уцелеть ребенок в этом аду? — Что-то не так? — спросил у Андрея Лантер. — Проверь сначала кухню и другую комнату, — велел ему Андрей. Приказ лейтената несколько удивил Лантера. Что толку осматривать помещения, в которых можно было обнаружить разве что только новых мертвецов или то, что от них осталось. Им всего-то и нужно было просто забрать ребенка и уйти. Но ничего не сказал, Лантер осторожно обошел по краю лужу в прихожей и скользнул в коридор, ведущий на кухню. Кухня была самая обыкновенная. Раковина, газовая плита, стол, пара табуретов, открытые полки на стенах, заставленные какими-то кастрюлями, жестянками. Странным было только то, что, осмотрев стол и полки, лантер не заметил никаких признаков того, что здесь когда-либо готовили еду. Он не смог обнаружить даже крошек от хлеба на столе или закатившихся в щель на окне крупинок. «Чисто», — сказал он, выходя в прихожую. Андрей взглядом указал ему на одну из комнат. Прижавшись к дверному косяку, Лантер распахнул двери ударом ноги. Окинув ее быстрым взглядом, он протянул руку и щелкнул выключателем на стене. На застеленной кровати, стоящей возле разбитого окна, через которое в комнату проникали красноватые отсветы, на спине, вытянув руки вдоль туловища, Неподвижно лежала женщина, лет пятидесяти. Одета она была в выленевшее фиолетовое платье, поверх которого был повязан передний, тоже далеко уже не новый, покрытый давними, не отстирывающимися пятнами. Седые волосы женщины были собраны на затылке в большой, чуть приплюснутый сверху шар. На ее лице поблескивали стекла маленьких круглых очков в тонкой металлической оправе. Глаза женщины были открыты. Лантер подошел медленно к ней и заглянул в лицо. Затем он прижал пальцы к ее шее. Мертва. Оглянувшись на Андрея, негромко произнес он. Но тело еще теплое. Шагади обошел Андрея и, приоткрыл дверь, из-за которой все это время доносились схлипывания и сдавленные вскрики ребенка, осторожно заглянул в комнату. Мальчик лет трех-четырех, одетый в желтую рубашку и синие короткие штанишки на лямочках, сидел на полу, раскинув в стороны ноги, обутые в красные лаковые сандалии. Лицо его было мокрым от слез. Рядом с ним, лицом вниз, лежал труп мужчины в серой рабочей робе. Увидев человека за дверью, малыш призывно протянул к нему свои маленькие ручки. Закинув автомат за спину, шагодил... Подбежал к мальчику и подхватил его на руки. Прижав плачущего малыша к груди, Шагоди вынес его в прихожую. Оттолкнув Андрея плечом, он вышел из квартиры и побежал вниз по лестнице. «Шагоди!» – крикнул след ему Андрей. Солдат даже не обернулся. Перепрыгнув через лужу в прихожей лантер заглянул в комнату, где находился чудом оставшийся в живых малыш. Андрей тем временем подошел к этажерке и поворошил ручкой рукой пачку газет. Это были номера официального еженедельника пирамиды, который, само собой разумеется, назывался «Пирамида», но что-то показалось Андрею странным в этой стопке пожелтевших газетных листов. Он не успел разобраться, что именно в них обратило на себя его внимание, когда его окликнул Лантер. Джагг. Голос Лантера был сдавленным и как будто даже немного испуганным. Андрей быстро обернулся на солдата, который неподвижно стоял на пороге комнаты. Что случилось? «Мертвец!» Лантер указал стволом автомата на тело, лежавшее на полу. «Он как будто...» «Рекины драны! Он шевелится, Джак!» Одним прыжком Андрей оказался возле Лантера. Тело мужчины в рабочей робе, лежа на полу, совершало странные судорожные телодвижения, словно пыталось подняться, не опираясь на руки. Руки же, раскинутые в стороны, извивались так, словно были без костей. Шагнув через порог, Андрей подцепил туловище мужчины носком ботинка и, толкнув, перевернул его на спину. Правая рука мертвеца оказалась при этом завернутой за спину. Тело продолжало судорожно дергаться, выгибаясь в спине. Временами оно замирало, опираясь только на затылочную часть головы и каблуки тяжелых рабочих ботинок, после чего снова падало на пол. Тело продолжало судорожно дергаться, выгибаясь в спине. Андрей отошел к двери комнаты и поднял автомат. «Что ты собираешься делать?» С испугом посмотрел на него лантор. «Пристрелить». То, что сейчас должно появиться на свет ответил кусая губы андрей это перерождение глядя на корчащееся на полу тела тихо спросил лантер молча кивнув в ответ андрей покосился краем глаза на лантера шепот солдата прозвучал едва ли неблагоговейно как у человека каким то чудом оказавшегося свидетелем Обычно недоступного взгляду стороннего наблюдателя акта творения, совершаемого высшими силами. Он даже перестал морщиться, забыв об удушающей воне, заполняющей помещение. «Хочешь взглянуть, что произойдет?» — спросил Андрей. Не услышав насмешки в голосе лейтенанта, Лантер быстро кивнул. «Тогда держи автомат наготове, посоветовал ему Андрей. Это может произойти в любую минуту. Лантер приподнял ствол автомата, направив его на мертвое тело, корчащееся в пароксизмах приближающегося рождения нового, неведомого существа. Но движение его было чисто автоматическим. С таким же успехом он мог бы взять в руки фотоаппарат, чтобы фиксировать все происходящее. Тело на полу вновь содрогнулось, но не так, как прежде. На этот раз оно дернулось вверх. Словно изнутри по нему был нанесён сильный удар. Андрею даже показалось, что он услышал хруст ломающихся ребер. После этого тело мертвеца неподвижно замерло на полу, а грудь его вздулась, словно воздушный шар, который становился все больше и больше. С треском оторвались от одежды пуговицы, края робы, окрашенные кровью, расползлись в сторону. Кожа на груди, превратившейся в подобие бочки, лопнула одновременно в нескольких частях. Из разрыва вырвались плотные струи сероватого газа. На секунду все замерло. Затем сквозь одну из ран просунулись тонкие пальцы, перемазанные кровью и зеленоватой слизью. Пошарив слепую, пальцы выбрали в качестве опоры конец ребра торчащего из разорванных мышц. Уцепившись как следует, рука напряглась, вытягивая из мертвого тела живое существо, которому она принадлежала. С омерзительным треском рвущейся плоти края раны расползлись в стороны, и из развалившегося на куски торса, словно из огромного чрева, полезло на свет существо, покрытое влажно поблескивающей пленкой зеленоватой слизи. Оно имело тело, похожее на человеческое, только с несколько измененными пропорциями. Конечности его казались слишком тонкими и длинными, а суставы на них выступали, словно сочленения какого-нибудь подвижного механизма. Голова была продолговатой формы, со смазанными невыраженными чертами лица и огромными, словно у ночного хищника, глазами. Нижняя челюсть новорожденного иноформа отвалилась вниз. Он протянул костлявую руку в сторону наблюдавших за ним людей, и медленно, так что можно было подумать, что правильное выговаривание слов являлось для него невероятно сложным делом, произнес. — Я вернулся. Не дожидая, что произойдет дальше, Андрей нажал на спучковой крючок автомата. Тело иноформа с, раз... с разорванной пулями грудью опрокинулось на спину и, вздрогнув пару раз, неподвижно застыло. Андрей опустил автомат и, развернувшись, хлопнул по плечу стоящего рядом с ним Лантера. — Пойдем отсюда. — Ты убил его, Джак! Глядя лейтенанту в глаза, странным голосом произнес Лантер. Своими словами он как будто одновременно задавал вопрос, и выносил обвинительное заключение. «Для того, чтобы убить иноформа, нужно оборвать его связь с коллективным сознанием запредельной реальности», спокойно объявил Андрей. «Расстреляв это существо, я тем самым только спровоцировал внеочередной цикл перерождения. Запредельная реальность быстро приведет его в порядок, и скоро он будет как новенький» сказал это, Андрей криво усмехнулся. Шутка и в самом деле получилась довольно-таки глупой. Лантер словно и не услышал его слов. «Ты убил его!» С какой-то тупой упертостью повторил он. «Убил, даже не дав сказать то, что он хотел». «Это был не человек», — рассудительно произнес Андрей. «А точно такое же порождение запредельной реальности», как и за нами зверь. Может быть, ты и его пойдешь, пожалеешь?» Взгляд Лантера снова скользнул по двум мертвым телам, лежавшим на полу комнаты. Ноги и на форма были по колено погружены в разорванную грудь человека в рабочей робе. Андрей молча ждал, давая Лантеру время прийти в себя и осмыслить произошедшее. В свое время он и сам, впервые увидев заключительную стадию процесса перерождения, испытал точно такие же чувства. Удивление и ужас от зрелища появления новой, неведомой жизни, которая для того, чтобы родиться, должна была сначала убить. Сливались в единую плотную массу, подобно двум разноцветным кускам пластилина, слепленным в единый ком. В этот раз, для того, чтобы нажать на спусковой крючок автомата, Андрею потребовалось собрать в кулак всю свою волю и отбросить в сторону все доводы рассудка, сосредоточив внимание на единственной мысли. То, что он видел перед собой, уже не было человеком по сути своей, хотя и сохраняло внешнюю схожесть с человеческим обликом. Это был только инструмент, используемый запредельной реальностью для достижения собственных целей. Один из многочисленных сенсоров её огромного тела, пытающегося охватить с собой всю планету, добраться до каждого кусочка живой плоти. Эти существа не просто отстаивали собственное право на жизнь, но хотели при этом потушить любую искру сознания, живущего не по тем законам, что старалась навязать всему сущему запредельная реальность. Андрей снова подошел к этажерке, и приподнял несколько газет, лежавших сверху. Затем он выдернул пару нижних из стопки Взглянув на них, понял, что именно ему показалось странным. Все газеты в пачке были от одного числа. Раскрыв одну, Андрей увидел именно то, что и ожидал. Все полосы газеты, за исключением первой, были чистыми. Скрупулезно восстановив интерьер квартиры по чьей-то памяти, Запредельная реальность допустила все же небольшую ошибку. Создав пачку старых газет, она многократно продублировала в ней тот единственный номер, который лежал сверху и остался запечатленным в памяти того, кто жил когда-то в подобной квартире. Все в этой квартире было ненастоящим. Как и сама квартира. Как и дом, в котором она находилась. Как и квартал, в который загнал машину разъяренный зверь. Схватив одной рукой несколько газет из пачки, Андрей другой рукой подцепил Лантера под локоть и потащил его к выходу. «Что?» — недоуменно уставился на него солдат. «Нужно убираться отсюда». Андрей вытолкнул Лантера на лестничную площадку и, подхватив освободившейся рукой висевший на плече автомат, быстро проверил ведущую наверх лестницу. «И как можно скорее», — добавил он, посмотрев на растерянного и пока еще ничего не понимающего Лантера. «Это ловушка!» «О чем ты?» — удивленно поднял Брой лантер. «Что тебя так напугало?» «Все!» — коротко и резко бросил Андрей. Сделав шаг к двери соседней квартиры, Андрей дернул ее за ручку. Дверь была заперта, но хилый дверной замок вылетел после первого же удара. За дверью находилась точно такая же квартира, как и та, которую они только что покинули, только совершенно пустая. И похоже было, что в ней вообще никто никогда не жил. В проемах, ведущих в комнаты, не было дверей, на стенах не было обоев, пол представлял собой неровно уложенную стяжку из серого цементного раствора, а на потолке, в том месте, где должно было находиться место для светильника, не было даже выведены электрические провода. Похоже, в собате наконец-то решена жилищная проблема». Криво усмехнувшись, прокомментировал увиденное Андрей. «Ну, одна единственная пустующая квартира пока еще ни о чем не говорит». Не очень уверенно попытался возразить Лантер. «Всякое бывает. Загляни в любую другую квартиру». Предложил ему Андрей. За третьей дверью, выходящей на ту же самую лестничную площадку, находилась сплошная кирпичная стена. «Ну, как тебе это?» Похлопал ладонью по стене Андрея. «Не знаю», — честно признался Лантер. «Вообще не понимаю, что здесь происходит. Если этот дом не настоящий, то откуда же появились останки людей? Ты думаешь, мне известны ответы на все вопросы? Возможно, эти люди так же, как и мы, случайно забрели в квартал, которого никогда прежде не существовало в реальном Саббате, и не смогли найти отсюда выхода. Но все они погибли». А с нами пока еще ничего не случилось, если не считать того, что нас едва не сожрал зверь, которого не существует в природе. Но ведь не сожрал же. Это вопрос времени. Запредельная реальность будет постоянно пытаться достать нас тем или иным способом. Пока мы находимся на ее территории, нельзя ни на минуту забывать об опасности, которая может таиться где угодно и принимать любые, порой самые неожиданные формы. Сбежав вниз по лестнице, Андрей и Лантер вышли на улицу, которая, как и прежде, была безлюдной, если не считать четверых солдат, стоявших возле машины. Туша мертвого гиганта уже никого не интересовала. Однако, как только Андрей вышел из подъезда, Кадиш с гордым видом продемонстрировал ему пару огромных клыков, которые ему все-таки удалось выковырнуть из пасти зверя. Шагади сидел в багажнике машины, держа на руках найденного в пустой квартире мальчика, которому кто-то сунул в руку большую карамель. Малыш больше не плакал, но выражение лица у него оставалось серьезным и настороженным. Казалось, он внимательно наблюдал одновременно за всеми солдатами, в особенности за теми из них, кто по той или иной надобности отходил в сторону от основной группы, центром которой являлся сам найденыш. Время от времени малыш лизал край зажатой в кулаке конфеты, но делал он это быстро и без всякого удовольствия, словно просто совершал действия, необходимое для того, чтобы не разочаровывать наблюдавших за ним людей. «Кто-нибудь имеет представление о том, где мы находимся?» — спросил Андрей, подходя к машине. Все, одновременно прервав свои занятия, посмотрели на командира, но никто, похоже, не знал ответа на заданный вопрос. Ладно. Андрей на пару секунд прикрыл уставшие глаза и прижал к векам пальцы. «А есть идея насчет того, как будем выбираться отсюда? Вряд ли нам удастся оттащить с дороги эту тушу. Андрей указал на мертвого зверя, упавшего на перекрестке так неудачно, что его невозможно было объехать. А впереди у нас стена». «Ну, стену, допустим, можно взорвать», — непринужденно заметил Кадеш. «Да?» — посмотрел на него Андрей. — А ты знаешь, что находится за стеной? Кадиш в полнейшем недоумении уставился на кирпичную стену, словно после слова лейтенанта на ней могло появиться нечто такое, чего он прежде не замечал. — А что там, собственно, может быть? — спросил у Андрея Эйх. — Все что угодно, — ответил Андрей. — Как я полагаю, мы находимся в зоне чрезвычайно высокой концентрации запредельной реальности. «Мы уже успели так мощно заявить о себе, что можно не рассчитывать на то, что наше присутствие здесь останется незамеченным. Ну, а поскольку мы сами не желаем приобщиться к коллективному сознанию запредельной реальности, она постарается принудить нас к этому». «Каким образом?» – спросил шагади «А вспомни гиблый бор», – ответил Андрей. «Все, что происходило там, может теперь повториться и здесь». Проще всего трансформировать неактивное сознание, поэтому, как я полагаю, для начала запредельная реальность попытается нас убить. «Часо-часу не легче», — обреченно вздохнул Эйх. «И сделать она это может самым неожиданным образом», — продолжил Андрей. «Ее оружие может стать все, что угодно». Андрей сделал короткую паузу, после чего указал на мальчика, сидевшего на коленях у Шикадди. «Даже этот малыш». Все удивленно посмотрели на малыша, а тот, смущенный всеобщим вниманием, замер, чуть приоткрыв рот. Растаявшая конфета выпала из его руки. «Послушай, Джак, при здесь этот паренек?» Недобро перещурившись, обратился к Андрею Шагоди. «Его не должно здесь быть», — ответил Андрей. «Сознание ребенка еще до конца не сформировано». Оно настолько податливо, что вряд ли могло бы оказать сопротивление попыткам запредельной реальности трансформировать его. И что из этого следует? Шагади сделал вид, что не понимает, к чему клонит лейтенант. — Этот ребенок создан запредельной реальностью точно так же, как и весь квартал, в котором мы оказались, — устало произнес Андрей. Я не знаю, с какой целью подкинул он его нам запредельная реальность, но уверен в том, что если мы от него не избавимся, это приведет к беде. Выходит, вся вина этого малыша заключается только в том, что он выжил там, где, как ты считаешь, выжить невозможно. Медленно процедил сквозь стиснутые зубы Шагади. И что же ты предлагаешь? Бросить его здесь? Или, может быть, для верности, чтобы он не убернулся каким-нибудь ужасным монстром? Пустим ему пулю в затылок. Ты можешь сделать это, Джак? Андрей устало потер лоб ладонью. Действие Гиза уже закончилось, и он, как и все, чувствовал неимоверную усталость. Хуже всего было то, что мозг отказывался работать в привычном режиме. Мысли расползались, словно пролитый на стол кисель, что, в свою очередь, вызывало раздражение и злость. Вместо того, чтобы приводить какие-либо доводы в защиту своего мнения, хотелось просто рявкнуть и потребовать беспрекословного выполнения приказа. От необдуманных действий Андрея удержало только то, что сохранять самоконтроль ему помогал Дэйл. «Ты что, с ума сошел?» — услышал Андрей мысленный голос напарника. «Хочешь ввязаться в драку со своими головорезами? имея в виду, нервы у них сейчас тоже на пределе». «Но ты-то со мной согласен в том, что мальчишка представляет собой угрозу?» — спросил Андрей. «На девяносто процентов», — подумал, — ответил Дэйл. «Если малыш страдает каким-либо психическим расстройством, то это могло помешать запредельной реальности переварить его сознание. У, у него на глазах погибли родители. Этого вполне достаточно для того, чтобы ребенок на неопределенное время впал в состояние прострации». Но с другой стороны, жутковато становится, когда вспоминаешь, во что превратила запредельная реальность лейтенанта Манна. «Так что же мне делать с этим ребенком?» — спросил напарника Андрей. «Честно? Не знаю. А как бы ты поступил на моем месте?» «Извини, Андрей, но я не стану отвечать на этот вопрос. Скажу только, что я готов поддержать любое твое решение, каким бы оно ни было». — Что ж, и на том спасибо, — с досадой буркнул Андрей. — У тебя еще есть Гиз? — вслух обратился он к Лантеру. — Только сухая заварка, — ответил тот. — Но если нужно, могу минут за десять приготовить на спиртовке. — Можно в дом зайти и воспользоваться газовой плитой? — предложил Кадиш. — Нет, в дома никому больше не заходить. — Почему? — поинтересовался Шагадди. Он был зол на Андрея после его предложения избавиться от малыша и готов был оспаривать любое решение, принятое лейтенантом. — Держи. Андрей кинул на багажник машины рядом с Шагадди несколько газет, прихваченных из квартиры. — Ты когда-нибудь видел такие газеты? Демонстративно игнорируя вопрос лейтенанта, Шагадди даже не взглянул на газеты. Одну из газет взял в руки Джемми. Развернув ее и увидев чистые полосы, он удивленно поднял бровь и посмотрел на Андрея. «Запредельная реальность перестраивается Саббат так же, как в свое время она изменила гиблый бор», — отвечая на немой вопрос Джемми, начал излагать свою теорию Андрей. «Здесь уже не действуют законы физики и геометрии. Здесь даже время течет по-иному. Все, что мы видим вокруг себя, в любой момент может измениться» превратившись в нечто совершенно иное. Я даже не берусь сказать точно, где мы сейчас находимся. В Саббате или на другом конце Кедлмара. В принципе, это может быть любое место, которое в какой-то момент, в результате искажения привычной для нас пространственной картины, оказалось сопряженным с той плоскостью пространства, которую пересекла наша машина. Здесь ничему нельзя верить. Все это здорово смахивает на горячечный бред. — сказал Лантер. Установив на багажнике машины спиртовку, он ждал, когда закипит вода в алюминиевом ковшике. В детстве я едва не умер от какой-то простудной инфекции. В момент кризиса мне казалось, что я стою, опершись руками в огромную глыбу, поверхность которой покрыта множеством глубоких морщин. Это был не камень, а какое-то странное вещество, чуть теплое и шероховатое на ощупь. Мне нужно было непременно сдвинуть эту глыбу, потому что сзади на меня с бешеной скоростью несся огромный грузовик с включенными фарами. Если бы я не освободил проход, то автомобиль размазал бы меня по глыбе. Лантер усыпал в ковшик с закипевшей водой пачку Гиза и помешал его ложкой. — Ну и как? — спросил у него Эйх. — Что, как? — не понял Лантер. — Удалось тебе сдвинуть глыбу? «Наверное, удалось», — подумал ответил Лантер. «Ведь я же остался жив». взял ковшик за ручку, он перелил его содержимое в термос. «Для того, чтобы всем нам остаться живыми, мы должны научиться отличать реальность от бредовых видений, которые пытаются навязать нам за запредельную реальность. Послушай, Джак, это всего лишь маленький мальчик. Перемирительным тоном начал излагать свою позицию шагади Андрей не стал даже слушать его. вспомнили лейтенанта Манна. Шагоди, подавшись в сторону солдата с ребенком на руках, воскликнул он. Кто-нибудь мог подумать, что этот никчемный слабак из размазня способен голыми руками убить двоих вооруженных людей? Ты говоришь совершенно о другом, Джак». Для запредельной реальности трехлетний ребенок является точно таким же рабочим материалом, что и строевой офицер. Лейтенант Мант был совершенно безумен, когда мы его обнаружили. Этот ребенок тоже пока еще не произнес ни единого слова. Ты спрашивал его о чем-нибудь? Как его зовут? Как он оказался в этом квартале? Джак, этот ребенок провел несколько часов в комнате рядом со своим мертвым отцом. В таком случае он слишком быстро успокоился». «Подумай сам, Шагоди, почему то, что убило отца, не тронуло малыша? Ты хочешь убедить меня, что этот мальчик монстр?» Шагоди нежно провел ладонью по светлым волосикам на голове малыша. «Тогда тебе понадобятся более веские доводы, чем просто рассуждения о том, на что способна запредельная реальность. Если мы хотим остаться живыми, нам нужно избавиться от этого малыша», — глядя себе под ноги, произнес Андрей. «Если ты желаешь принять участие в его судьбе, то можешь попытаться отыскать соседей и оставить мальчика им. Только уверяю тебя, ты никого не найдешь. В таком случае мы возьмем мальчика с собой», — заявил Шагадетоном неприемлющим возражений. Андрей посмотрел на сержанта холодным, злым взглядом. «Я скорее соглашусь оставить тебя здесь, чем взять мальчишку с собой». Слова его прозвучали не менее решительно, чем заявление, сделанное Шагади. Шагади снова погладил мальчика по голове. Когда он поднял взгляд на Андрея, глаза его казались подернутыми по волокой, застывшей в них серой, какой-то совершенно неизбывной тоски. «Если мы бросим этого малыша здесь, то сможем ли мы после этого называть себя людьми?» Выходит, мы превратились в бесчувственных уродов еще до того, как запредельная реальность успела покупаться у каждого у нас в голове. Он, грустно улыбнувшись, покачал головой. «Я всегда выполнял твои приказы, Джак, потому что у меня не было сомнений в том, что ты знаешь, что делаешь, но сейчас...» «Извини, Джак, но я не стану делать то, что ты требуешь. Я могу обещать только одно...» Если я замечу, что с мальчиком что-то неладно, я лично избавлюсь от него. Все, этот малыш поедет вместе с нами, или я устану с ним. Андрей устало и безнадежно вздохнул. Он не мог допустить ни того, ни другого. Шагадди был нужен ему в отряде. И в то же самое время присутствие рядом странного малыша, от которого, казалось, веяло чем-то недобрым, Внушало ему опасение. Взгляд мальчика был слишком уж внимательным и проницательным для его возраста. Казалось, он настороженно присматривался и прислушивался к тому, что происходило вокруг него, но пока еще не мог понять и принять окончательного решения по поводу того, как ему следует поступить, поэтому скрытый в нем взрывной механизм все еще пребывал в неактивном состоянии. Андрей никак не мог понять, чувствует ли он все это на самом деле, или же просто пытается себя в этом убедить, дабы снять нелегкий груз принятого решения. «Держи!» Ландер сунул Андрею в руки стакан с крепко заваренным гизом. Другой стакан он протянул шагодить. Получив свой стакан горячего гиза, Кадиш зажал ее между ладоней и присел на корточки, прислонившись спиной к фонарному столбу. «По-моему, мы несколько отклонились от главной темы», — сказал он, сделав глоток. «Прежде чем решать судьбу мальчика, нужно подумать о том, как самим отсюда выбраться. На мой взгляд, существует две реальные возможности — либо бросить машину и двинуться дальше пешком, либо взорвать стену». «Без машины мы далеко не уйдем», — сказал Эйх, соглашаясь с ним, Андрей молча кивнул. но «Ну, в таком случае вариантов у нас нет», — развел руками Кадиш. «Я только жду твоего приказа, Джак». Андрей одним глотком допил оставшийся в стакане Гиз. «Нужно забраться на стену и посмотреть, что находится по другую ее сторону», — глядя на прилипшие к стенкам стакана распаренной крошки Гиза, сказал он. «Я бы не советовал это делать!» Услышал он откуда-то со стороны голос, не принадлежавший ни одному из солдат, но показавшийся ему до боли знакомым. Скинув голову, Андрей посмотрел в сторону, откуда прозвучал голос. На вершине кирпичной стены сидел человек невысокого роста, одетый в ярко-желтый халат, туго обтягивающий его выступающий животное. У человека было круглое лицо, с пухлыми розовыми щеками и совершенно лысая, лоснящаяся, словно бильярдный шар, смазанный салом голова. На коленях он держал небольшую тонкую трость с рукояткой в виде головы змеи. Гефар. Одними губами произнес Андрей. Широкий рот Гефара растянулся в радостной улыбке. Он был доволен, что его узнали. На этот раз я пришел к вам с миром. Лятвинов, вскинул правую руку к плечу, торжественно провозгласил Гефар. Затем он наклонился вперед и доверительным тоном добавил. Конечно, вы имеете все основания не верить мне, но тем не менее так оно и есть.